Глава 5. Неприятности. Милени было трудно вернуться к обычной жизни в городе. Смотрела она на небо и искала ту самую птицу, что кружилась в облаках. Вытягивала руки и чувствовала тепло солнечных лучей. Помнила, как они обжигали ей кожу, а потом она корчилась от боли, плакала и рыдала. Нет, не хотела возвращаться в пустошь. Даже не хотела об этом думать, но звонки от Влада, что уже подал заявку на лицензию, не отпускали её. Понимаешь, если ты не поедешь, нас не выпустят. Но ведь раньше выпускали. Почему сейчас такие правила? Или ты хитришь, специально так говоришь? Нет. Сказали, что разрешение выдадут только тем, кто уже побывал за кольцом карантинной зоны. А там была только ты. Прошу тебя, поехали, дам тебе отдельный кар. Он твой, что хочешь, что и делай с ним. Кар это хорошо. Большая машина на гравитационной подушке, очень мощная штука. А что меня тут держит? спросила себя Милена. Магазин. Но могу отдать весь товар Владу. Пусть продаётся через свои точки. Может, и правда, как следует собраться, чтобы больше не было таких проколов и поехать? Милена вернулась домой, секретарь активировался и сообщил, что приходили из полиции. Что-то они зачистили. Он был не один, сказал секретарь. С ним было ещё три человека, и были настроены недружелюбно. Я считала их пульс и дыхание и пришла к мнению, что хотели не только поговорить с вами, но и куда-то отвести вас. С чего вот это решил? Подслушивать, конечно же, нехорошо, но они громко говорили: "Вас ждёт изолятор". А это ещё что такое? Мне трудно сказать, что имели в виду, но само слово говорит за себя. Вас хотели закрыть и изолировать от остальных. А а почему? Не знаю, инспектор ничего не сказал. Меня просили только сообщить, когда вы придёте. И ты сообщил? Да, я не могу не подчиняться их протоколу. Сколько времени? Думаю, минут через 10 будут здесь. Милени, это не нравилось. Очень не нравилось. Уйти сейчас или сперва поговорить? А если это всё из-за Кира? А если меня и правда заберут? Но это же ерунда. А если уйти, то что? Это неправильно. Кем я тогда буду? Подошла к панели домашнего секретаря и быстро выдернула шнур питания. Знала, что если секретарь получил команду, то заблокирует дверь и сообщит в полицию, что она хочет уйти. Что с лицензией? Позвонив Владу, спросила его. Завтра дадут ответ. Согласна? Где Кар? Я хочу лично его проверить. В Третьем кольце у меня там база. Выберишь любой. Точно, согласна. Хорошо, все расходы за твой счёт. Едем на твою базу. Есть! радостно крикнул Влад. Через 2 часа я на месте. Милена не знала, как работает полиция, да и знать не хотела. Взяла сумку, быстро покидала туда всё необходимое и уже через несколько минут покинула свой дом. Если секретарь ошибается, то она ничего не потеряет, оставив компанию Владу и его команде. А если её ожидают неприятности, то и по давна есть повод на время смыться. Может, к тому времени, как вернётся, вопросы с Киром утрясутся. Как и обещала, приехал он на базу. Туда же приехал Влад с механиком, что должен подготовить транспорт. Я тебе дам вот этот. Он почти новый. Тут кондиционер, есть огромный отсек для всего, что ты найдёшь. Есть два спальных места и маяк. Вода? Загружу шесть канистр. Также два блока выживания и Не мешай, я сейчас напишу список, что мне надо. Через полчаса протянула ему два листа бумаги. Это что? удивился Влад, читая список. Ты решила всю землю объехать? Нет. В этот раз чуть было не умерла, и не хочу повторять эту попытку ещё раз. Скомплектуешь? Ладно, похоже, мне эта поездка обойдётся в копеечку. Не пытайся меня разжалобить. Всё, что есть в моём магазине, забери и продай. Ну и если так, Влад обрадовался, посчитав, что она решила покрыть часть расходов. Потом деньги отдашь. Ладно, составим план. Нет, я тут останусь, а ты езжай. И если вдруг меня кто-то спросит, скажи, не знаешь, где я. Ясно. Влад уехал, а Милена осталась с механиком. И за чем согласилась на это? Ну поговорила бы с полицией, а не вроде ничего. Вспомнила полящее солнце, как болели потрескавшиеся губы, вздохнула и полезла проверять свой кар. А тут круто. Ух ты, даже камеры есть. Вот это да. Почти до утра провозилась с машиной. То заводилась, то трогалась, то залезла под машину и смотрела, всё ли на месте. Это отличная машина. Я готовил её год назад. Может, прожить в автономном режиме жизнеобеспечения как минимум месяц. Вот, видишь? Механик Конон показал ей контейнер. Это зарядный змей. Запускаешь его, он раскрывает парус, и все твои батареи заряжаются, а после автоматически убирается. А вот это новая система опреснителя. Заезжаешь на песок, и прямо под днищем бурит машину. Много не соберёт, но в час как минимум стакан будет. При желании можно и ванну принять. Здесь есть радар? Нет. А зачем тебе? Надо. Сможешь установить? Проблем нет, сделаю. Что ещё? импульсный излучатель помех, лучше направленного действия, и чем мощнее, тем лучше. Ты и решила на войну ехать? Раньше такие излучатели использовали с военными, чтобы сжечь на расстоянии всю электронику. Может, ещё ракетницу? А есть? Нет, это я так. Посмотрю, что-то было, но эта штука не маленькая и жрёт прилично. Ничего, поместится на крыше. На твой и две поставить можно. Хватит и одного. Ближе к вечеру следующего дня вернулся Влад. Ну всё, поздравляю. Лицензия в кармане. Держи этот твой пропуск. А что там у тебя полиция делала? Где? Я вывозил из магазина твой товар, а они тут как тут, мол, куда и зачем, словно решил тебя ограбить. Хм, какие сильные мальчики. Не арестовали? Нет, показал документы, они вроде как отстали. Плохо. Очень плохо, подумала Милена. А если приедут сюда? А может, уже здесь? Когда выезжаем? Ну, думаю, дня через 3. А что? Да так Влад был возмущён, что к он он установил на кар излучатель, но когда узнал, что на этом настояла Милена, махнул рукой. Он привёз почти всё из списка, поблагодарила его и стала всё укомплектовывать в свою машину. Мне кажется, ты чего-то не договариваешь. Почему ты так решил? Раньше всё было намного проще, или я чего-то не понимаю? Мы всегда ездили на 200, самое большое 300 км от города, а теперь наш путь в одну сторону 800 км, и это ещё не предел. Так далеко? Испугался. Ну да и есть чего. Я не знаю, чтобы хоть кто-то преодолел карантинную зону. Там всё так плохо? Там точно так же, как и в пустоши. Но нам точно никто не поможет. Спасательный дрон доедет только до границы. Потом встанет и будет ждать. Поэтому мы должны всё предусмотреть. Или ты уже передумал? Нет, я просто волнуюсь. Возьми с собой Конона. На него не дали лицензию. Жаль, он хорошо разбирается во всём этом. Советую ещё раз попробовать. Тогда придётся задержаться. Нет, я еду сегодня. Что? возмутился Влад. Да, поеду сегодня. Встретимся у завода, помнишь его? Там ещё. Помню. Ну что за спешка? Поехали бы колонной, как обычно. Нет, я еду сегодня. Посмотрю, как твой кар ведёт себя. Ладно, похоже, ты всё уже решила. Не разбей его, он мне дорого обошёлся. Не переживай, верну в сохранности, правда, грязным. Итак, через 3 дня жду у завода. Договорились. Влад был недоволен. Он в эту экспедицию вложил все свободные средства и поэтому переживал, что может не получить запланированной прибыли. Как только стемнело, Милена ещё раз проверила машину и, убедившись, что всё на месте, села на водительское сиденье. "Ну что, малыш, не подводи меня", сказала и повернула ключ зажигания. Мотор заурчал. Она улыбнулась, включила фары и просигналив в Конону, тронулась. Машина обладала лёгкой гравитационной подушкой, что позволяло пролетать над небольшими ямами и буграми. Да ты лапочка, как урчишь, словно котик. Сразу влюбилась в этого монстра, что весил с десяток тонн. При выезде из третьего кольца робот-пограничник считал её пропуск. Заскрепели бетонные блоки, и опустившись под землю, загорелся зелёный сигнал, говоря тем самым, что можно ехать дальше. За спиной остались защитные башни. Небо почернело, но камеры ночного вида прекрасно давали обзор. Выключила фары и активировала автопилот. Кир, что с тобой? спросила вслух. Она за этот месяц так привыкла к нему, что жалела, что его нет рядом. Может, ты вернулся обратно в пустошь, чтобы найти своего натурала? Зачем он тебе? спросила сама себя и, прикрыв глаза, задремала.